Глава одиннадцатая. «Слушай боевую задачу!» Тут же начал басить он, гордо выпячивая грудь вперед, явно повышая свой опущенный в дерьмо авторитет и смешанный с ним же, показывая свою браваду и строевое мастерство перед бойцами, от которых веяло, что им все равно, мягко говоря. «Выдвинуться в восточном направлении!» Определить степень опасности, уничтожить вероятного противника. После чего, если передвижение будет безопасно, организовать защитные кордоны для передвижения, вернуться и доложить лично. Задача из разряда «ты идешь подыхать красиво». Но раз я играл обычного солдата, то должен был просто ответить «есть», что в принципе и сделал. Этот лысый урод даже не скрывал своей улыбки, а вместе с тем вокруг уже начал толпиться народ. Начали всплывать не совсем красивые вопросы, на которые ответы, по сути, очень грязные и кровавые. А я просто ушел. Пускай этот урод на них отвечает. Сейчас толпа побольше станет, и он сам ко мне прибежит с минимальным сопровождением. Я же спокойно шел вперед, временами поглядывая за спину. Этот урод ругался, что кто-то рассказал о возможном плане, ему сказали про меня» но он сразу сослался на то, что я из поколения методичек и своими мозгами думать не способен, и даже не удосужился выключить радиосвязь. Или это не радио? Не, судя по его принципу работы, радиосвязь далеко не ловит, слышны помехи, примитивные, но эффективные технологии. Уже рядом с медицинским отсеком повстречалось несколько мертвецов. В основном заключенные, измененных не было. Очередная бойня, которую было неудобно как-то приукрашать. Просто прикончили и бросили. Даже не видно, чтобы эти заключенные сражались, защищались. Их просто согнали и убили. Либо они от чего-то бежали, а их расстреляли те уроды, которые сейчас стоят на страже медицинского отсека. Но все же следы борьбы попадались. У некоторых умерших были неестественным образом вывернуты суставы, где-то виднелись переломы. Я присел, решил осмотреть, царапнул труп, потом так еще с несколькими. Мне было не лень тратить одну тысячную от своих малых запасов, лишь бы это сработало и помогло уничтожить тварей. Атака с двух сторон. Как же это восхитительно. Жаль людей». Но они сопутствующие жертвы, и в любом случае, раз они лечат военных, значит, они способствуют тому, что тут происходит. Или происходило, не суть важна. В любом случае, они косвенно виноваты в том, что тут произошло, а значит, должны умереть. «Какая же, по сути, я тварь? Мне лишь дай повод уничтожить, лишь дай повод ненавидеть. Как я это буду делать?» «А я ли это?» «Не знаю. Я своего прошлого не помню. А то, что помню, вызывает лишь одну ненависть. Лишь один радостный момент, когда смог защитить ту научную станцию. И все. Больше ничего». Несколько десятков раз я успел поцарапать мертвецов, плоть которых на моих глазах начала очень медленно зарастать. Особенно в тех местах, где я их поцарапал но в конечном итоге начали материться за моей спиной и дали предупредительную очередь в мою сторону. Только после этого начали тут же оправдываться, что там твари появились, и их сняли снайперским выстрелом. Идиотизм? Но ему поверили. Завернув за угол, я обнаружил еще большую кучу трупов, точнее, останков. Тут были в основном обглоданные скелеты, словно кто-то очень бережно отделил скелеты людей от их плоти. Идеально гладкие и даже белесые. Я даже восхитился, насколько тонко все было сделано, но тут же напрягся. Если тут есть подобная тварь, что смогла это сделать, то, то я в опасности, стоит быть начеку. Я начал двигаться дальше, держа свой автомат на готове. Не встречалось никого. Через несколько минут даже трупы закончились, но потом пошли камеры, закрытые, и там были сотни мертвецов. И, судя по всему, мертвы они уже давно. Их просто тут складывали, либо хранили. Судя по пару, который исходил из рта во время дыхания, то, скорее всего, хранили. Зачем? Я не знаю». Но тут мертвецов было невероятно много. Огромные тюремные помещения, в которых словно кирпичики были сложены штабелями тела людей. Они не были измененными. Они не были вообще тронуты тьмой. Что странно, такой лакомый кусочек был пропущен. Почему? Предстоит только узнать. Но сигнала уже не было. Так что доложить я не смогу. Значит, все-таки радио. Хотя... «Чип регистрирует определенные зашифрованные сигналы, но код слишком сложный, чтобы даже через десяток минут попытаться получить информацию. Сутки, а то и больше. Примерно за полчаса я смог обойти весь нижний уровень и нашел лестницу. Гермостворки были прикрыты, но не закрыты до конца. Их явно пытались выломать, но не вышло. Щель была слишком маленькой даже для меня». Но где-то же они должны открываться. Должны. Значит, нужно найти это помещение. Это не тюрьма. Не было ни лавок, не было ни коек. Это именно морозильник, склад для мертвецов. Хотя что еще с ними делать в таком месте? Не сжигать же. А потом их можно же еще и восстановить, как меня» как всех заключенных, и сто процентов тех, кто видел это, были в ужасе из заключенных. А вот медики, они же находятся по соседству с этим местом. Они все знали, они знали, и теперь мне их вообще не жаль. Они, вероятнее всего, и занимались оживлением под руководством Шримфола. Уроды чертовы! Из-за них теперь снова умирают тысячи человек, а некоторые впервые... «Мания величия! Мания стать богом! Убью! Всех убью!» Пульт управления в конечном итоге был найден. Проходов, к слову, больше не было, значит, они были выше. Но, увы, не было питания. Его можно было запустить и отсюда, но у меня не было кодов доступа. Но они, скорее всего, есть у того лысого командира, как его Мирс. У него сто процентов есть. А может, ему и тут устроить сюрприз. Если не можешь уничтожить хаос, стань им. Я улыбнулся и снял себя шлем, положив его рядом с пультом управления. Сигналы передвижения они же как-то отслеживают? Возможно. Я также снял балаклаву. Толк-то от нее. Все равно сейчас я буду начинать разыгрывать свои планы. Все равно сейчас буду уничтожать монстров по ту сторону коридора, соединяющего секторы. Я снова вышел к мертвецам. Тут было прохладно. Теперь я это чувствовал кожей своего лица. Выдохнул. Пара еще больше. Минус. Тут был минус. А что если уничтожить кондиционеры? Должно же сработать. Они же морозят. Морозят. Могу ошибаться с названием устройств, но суть остается той же. И я открыл по ним огонь. «Забавно, что на их работу питания хватало. Значит, где-то есть резервные источники, которые запитывают систему охлаждения, либо это система питания от общего источника. Я не знаю, тут все было для меня странным, нелогичным. Но это же чертовы ученые, которые пытают людей, которые делают из них монстров». Расстреливая охлаждающее устройство, я заметил у одного мертвеца полностью механические руки. На них были обрывки кожи. Свои реальные он потерял, и их заменили биохимическими протезами. Значит, технологии очень далеко продвинулись. И как я это понял? Почему я вообще так подумал? В голове была каша. И каша все сильнее заваривалась. Я не мог точно понять, что и откуда я знаю. Просто знал. Это передовая технология. Но откуда, черт возьми, я это знал? Я начал злиться еще сильнее. Еще больше, еще больше ненависти и злости было в каждом моем выстреле. Еще больше гнева я выплескивал наружу. Но это не помогало. Я становился только злее. Я все больше убеждался в том, что они не просто меня убили и оживили, они отняли мое прошлое, они отняли у меня меня самого. Я не помню, кто я. Я чертов заложник этой системы, я чертов раб технологии, которому просто повезло в каком-то смысле остаться в живых после всего того ада, всех тех страданий. Я сорвался». Преобразив свою руку, я начал в прямом смысле слова вырывать решетки, разбрасывать трупы, заражать их. Мне было плевать. Это будет армия. Я ее не смогу контролировать. Никто не сможет. Они дикие, просто жадные до плоти измененные». Они еще не будут подключены к общему разуму. Они его не будут слышать, ибо они все еще будут в тот момент больше люди, чем твари. Но они смогут сделать то, что я сейчас им задам. Ведь я же могу попробовать через свою плоть, переданную им, внушить свои идеи. Смогу. Я был в этом уверен. Я словно получал эти знания в свою голову из этого коллективного разума. Я чувствовал, как этот разум довольствовался тем, что я делал. Эта тварь, она была рада. Она была за множество световых лет от нас, я это понимал. Она принесла свое семя на нашу планету, чтобы сделать тут очередную колонию. Но появился Шримфал, появился Хендмейн. Их умственная деятельность создала меня, и я не дам этому дерьму тут существовать». Кричал я, схватившись за голову. А после, я сбросил вес в прямом смысле слова. Было потеряно разом столько подконтрольного вещества, что у меня запасы составили всего 1,2 единицы от общего запаса. Тут же стало легче, но немного. В момент, когда это происходило, я думал только об одном. «Все, кто меня создал, все, кто к этому причастен, должны страдать. Они все должны сдохнуть. Большего или меньшего они не заслуживают. Они должны умереть. Все. До единого». И мертвецы начали подниматься. Некоторые даже начали сплетаться между собой. Огромные штабеля мертвецов, которые я не успел разбросать, стали словно взрываться, другие медленно расползаться. Но мертвецы... Они поднимались на ноги. И они уже не были мертвы. Нет. Они уже были измененные. Они не были под подконтрольны мне, но они начали идти туда, куда требовалось мне. Они пошли в сторону медицинского отсека. Все. Разом. Десятки и сотни измененных, которым передалась моя воля. Все они шли вперед исполнять то, что задумал я. И я улыбался. «Впервые я чувствовал, что я что-то могу» что могу уничтожить своих врагов. Не просто на это надеяться, нет, мне под силу многое. Они меня сами убедили в том, что я монстр. Что ж, они посеяли ветер. Не зря я это сказал, зря они это сделали. Теперь им пора пожинать бурю, дикую, необузданную. Их ждет настоящий ад». Сплошным потоком, словно ленивая река, некогда жители моего города, которых предало собственное планетарное правительство, двинулись в сторону, как единый организм. Они шли, еле перебирая ноги. Кто-то вообще полз. Не все могли восстановиться полностью. Переданного количества подконтрольного вещества не хватало, чтобы полностью регенерировать им. Но это и не надо было». Тут важна была масса, только масса, и эта масса шла вперед. Даже еще когда я не вышел в длинный коридор, я уже слышал звуки стрельбы. Громкие, бьющие по ушам. Твари оборонялись. Множество сигналов регистрировал чип в закрытом командирском канале. Значит, этот урод паниковал. Пытался вызвать помощь, скорее всего. Но не сегодня. Ему не суждено выжить. В голове мелькнуло воспоминание. Болезненное. Страшное. Даже сердце начало колотиться быстрее. Но я его отбросил. Сначала сделать дело и смыться. Потом уже пытаться понять, что же снова всплыло в памяти. Я шел первый. Я первый повернул в сторону коридора. Там тоже восстали мертвецы. И они уже шли в сторону отряда, который отступал и отстреливался от еще живых людей, которые вопили страшно громко и измененных, которых создал там я. Тьма не могла заставить их действовать сама, ибо они... Нет, она их отдала мне на время. Я их не чувствую никак, только пустота вокруг. Монстров же я обычно чувствую, которые в сети... А тут нет. Но они делали то, что хотел я, и это радовало. Я шел первый, а за мной открывались врата в настоящий ад.